Глава 2 Дневник царевича Алексея. Благословивший венец лета благости Твоей, Господи! В Померании, будучи для сбора провианту по указу Родшевомя, примечание Арнгейм, так называл царевич отца своего, слышал, что на Москве в Успенском соборе митрополит Рязанский Стефан Обличая указ о фискалах, доносителях по гражданским и духовным делам и прочие законы церкви противные, в народ кричал «Не удивляйтесь, что многомятежная Россия наша доселе в кровавых бурях волнуется. Законы человеческие, осколь великой, имеют расстояние от закона Божия». И господа сенат, придя к митрополиту, укоряли его и претили за то, что на бунт и мятеж народ возмущает, царской чести касается, и царю о том доносили. И я говорил Рязанскому, чтоб примириться ему с батюшкой как возможно, что ди в том прибыли, что меж них несогласие, и чтоб весьма сего искал для того, что когда его бросят, то такого не будет». Раньше той предики проповеди писывал он мне и я к нему, хотя не часто, кроме важных дел. А как о той предике услышал, то он корреспонденцию присёк и к нему не езжу, и к себе не пускаю, понеже уродшего мя он есть в ненавидении великом, и того ради мне писать к нему опасно. А говорят, ему быть отлучено от всего управления, в нем же есть. Ионую предику кончал Рязанский молитвую ко святому Алексию, человеку Божию, обо мне, рабе грешным. О угодниче Божий! Не забудь и тезаименника твоего, особенного заповедей Божьих хранителя и твоего преисправного последователя царевича Алексея Петровича. Ты оставил дом свой, Он также по чужим домам скитается. Ты лишен рабов и подданных, Другов и сродников. Он также. Ты человек Божий. Он также истинный раб Христов. Ей молим, святче Божий, Покрой своего тезаименника Нашу единую надежду. Скрой его под покровом крыл твоих, яко любимого птенца, яко зеницу От всякого зла соблюди невредимо».